Глава 18 Ночь Муромцев провел в захудалой гостинице с громким названием «Версаль», которую посоветовал радушный и гостеприимный Купчинский. Выспаться не удалось по ряду причин. Сначала его атаковали комары, налетевшие в раскрытое окно. Затем, когда летающие кровопийцы ретировались, за свою кровавую трапезу принялись клопы. Благо, Роман Мирославович предусмотрительно не стал полностью раздеваться, и насекомые не сильно докучали. К тому же в саквояже нашелся немецкий порошок от этих тварей, коим сыщик обильно посыпал скрипучую кровать. На рассвете Роман Мирославович спустился в пустой ресторан с намерением выпить кофе. Однако никого из персонала так и не смог найти. Настроение испортилось окончательно – и Муромцев вышел на улицу. Город начал просыпаться. Розовые лучи солнца красили дома и заборы, прогоняя ночные сумерки куда-то на запад, во враги и низины. Из-за угла показался бородатый дворник с метлой. Он шел медленно, хромая и подволакивая ногу в обрезанном валенке. Во рту его дымила короткая трубочка, и пепел с нее сыпался прямо на бороду, очень похожую на метлу, которую он нес на плече. Роман Мирославович остановился и, когда старик поравнялся с ним, спросил. «Доброе утро. Не подскажете, где мне городского голову вашего найти? В думе, наверное?» Дворник остановился, оперся о метлу и, почесав подбородок, ответил. «И вам не хворать, шановный пан. А чего голове в такую рань в думе сидеть?» Они завтракают в Черноморской звезде каждое утро, а после в управу поедут. А далеко эта звезда? Никак нет, пан начальник. В квартале Отседова, в ту сторону. Старик махнул метлой вдоль улицы и пошел дальше. Муромцев быстро отыскал нужное заведение. Городской голова действительно сидел за одним из столиков на веранде и пил кофе. Роман Мирославович сглотнул слюну и решительно пошел в ту сторону. После недолгого объяснения за чашкой недурного кофе по-турецки, сыщик и голова, которого звали Сидор Евграфович Амельчук, отправились сразу в управу. Роман не стал на этот раз скрывать свою личность и род занятий, чем весьма заинтересовал городского голову. Зайдя в просторный кабинет, Амельчук предложил Муромцеву сесть и продолжил разговор, начатый в ресторане. «Да, Роман Мирославович, вы правы. Помимо управления городом и всем его хозяйством, в мои обязанности входит и руководство сиротским судом. Сейчас времена, конечно, поспокойнее, посытнее, что ли, чем раньше. Но сиротки все равно появляются. Нужно определяться с опекунами». «Скажите», — спросил Роман Мирославович, доставая портсигар. «А двадцать лет назад как дела обстояли?» «Ну, это было при другом голове», — ответил Амельчук, услужливо поднося зажженную спичку Муромцеву. «Аркадий Тарасовича не при шейке. Ныне уж нет его в живых. Несколько лет назад скончался от удара. Так что, увы, по старым делам я вам не советчик». Голова тяжело вздохнул, подошел к окну и отдернул тяжелые и пыльные шторы. «Вот ведь раньше какие времена были у нас!» Тихо сказал он, не оборачиваясь к сыщику. «Пожары, засухи, неурожай! Прямо казни египетские, прости господи!» И все это выпало на время Аркадия Тарасовича. Эх, не повезло ему! Столько смертей было, ужас сколько. И как раз лет двадцать назад. И сирот, конечно, из-за этого было просто тьма. Суд сиротский тогда собирался чуть ли не раз в неделю, представляете? Я тогда на эти суды не ходил, так как мелким чиновником еще служил в присутствии. Зато сейчас приходится иногда на такое смотреть, на слезы сиротские в том числе. Но ничего-с... закалился я через это как булат теперь меня ничем уже не проймешь дас. Муромцев достал фотокарточки и выложил их веером на столе. Узнаете здесь кого-нибудь сидор евграфович. голова подошел к столу и принялся рассматривать карточки близоруко щурясь Увы эти господа мне не знакомы хорошо вздохнул муромцев тогда вот что «Насколько мне известно, Сиротский суд состоит из членов, избираемых на три года частными собраниями купеческого, мещанского и ремесленного сословий. Так? Да, все верно», — подтвердил голова. «Можно ли поднять архивы лет за 15-20 и выявить все заседания, на которых могли присутствовать вот эти господа?» Роман Мирославович протянул список с фамилиями жертв. Амельчук принялся читать, шевеля толстыми губами. Валентин Нечипаренко, так... Доктор Евдоким Пелепей, художник Роман Никольский, учитель истории Евген Радевич, купец Нечитайла Егор Тарасович. Он положил список на стол и сказал, «Валька Нечипаренко был секретарем, долго причем». Протоколы записывал почти всех заседаний. Писал еще как поэт, так он сам говорил. Даже переписывать заставляли. Как раз лет 15 назад, да. Давайте вот как поступим. Сходим в архив. Там есть человек один, Давид Альбертович, архивариус. Он из старослужащих и точно скажет, кто где был из них. Городской архив располагался в полуподвальном помещении, недалеко от управы. Здесь старили сумрак, мыши и витал запах прелой бумаги. За конторским столом сидел старый архивариус и что-то писал. Когда вошли голова с Муромцевым, он поднял глаза и, не вставая, поздоровался. Милости, прошу, Сидор Евграфович, какими ветрами вас надуло в мои владения? Попутными, Давид, попутными! улыбнулся Мельчук. Дело к тебе есть серьезное. «Вот пан сыщик из самой столицы приехал, Роман Мирославович Муромцев». Муромцев кивнул и подошел к старику. «Что же за дело вас привело в нашу глушь, Роман Мирославович?» спросил Давид Альбертович, вставая. «Нам необходимо посмотреть папки с протоколами заседаний Сиротского суда от этого до этого года». «Что ж», — архивариус потер руки, — «Это можно устроить, хоть и давно было дело. Вы тут обождите, я сейчас принесу». Старик скрылся в полутемном коридоре, и Роман Мирославович сел на табурет, смахнув с него пыль. Вскоре Давид Альбертович вернулся с пачкой папок, сложил их на столе, повернулся и сказал. «Вот, господа, все, что смог найти. Глядите сколько угодно, только протоколы между папками не мешайте». а то я их потом не соберу». Муромцев придвинул табурет к столу и принялся лихорадочно просматривать папку за папкой. Архивариус зажег еще одну лампу, поставил ее на стол и собрался было выйти, но голова остановил. «Погоди, Давид, может подсказать, чего надо будет?» Роман Мирославович тем временем проверил почти все протоколы сиротских судов. Их все вел Валентин Нечепаренко, за редким исключением. Некоторые протоколы вел кто-то другой. Может, не Чепаренко в тот день болел и пропустил заседание? предположил Амельчук. Может и так, согласился Муромцев и продолжил. Смотрите, Никольский на нескольких заседаниях записан как полицейский художник. Давид Альбертович, мне нужны полицейские протоколы того же времени. Какие именно из судов? Да, пожалуй. «Я уверен, что и там мы найдем фамилию этого художника». Архивариус принес еще несколько папок. «Ну, конечно!» — воскликнул Муромцев, быстро пролистав желтые листы. Никольский числился как вольно наемный художник по полицейскому управлению. Архивариус уселся на пачку перевязанных крест-накрест старых газет, закурил трубку и стал объяснять. «Понимаете, пан сыщик!» Когда в Сиротском суде разбирали спорные дела, сопряженные с уголовными преступлениями, то в заседаниях присутствовали представители полиции. Иногда они брали для отчетности с собой и художника. Это было проще, чем фотографировать в зале суда несчастных детей убитых. Сами посудите, чего стоило таскать с собой каждый раз фотографа с громоздким аппаратом. К тому же дети зачастую ревели и срывали съемку. «Ну да, ну да», — согласно закивал Муромцев. «А вот и доктор Пилипей. Он тоже иногда присутствовал». «А как же без доктора?» — сказал архивариус. «Его приглашали всегда, когда сироты были не совсем душевно здоровы и могли чувств лишиться или в истерику впасть». А некоторые на членов суда бросались, и такое бывало. Ага, продолжал Роман Мирославович. Учитель Евген Радевич и купец Нечитайло тоже тут, видимо, как представители своих сословий, но были не подряд на всех заседаниях. Очевидно, что членов совета меняли, совершая ротацию. Все правильно, подал голос голова. Мы также поступаем. Тогда Давид Альбертович сказал Муромцев, поднимаясь, «Попрошу вас составить реестр всех дел, в которых присутствовали все из этого списка разом. Думаю, таких дел будет от десяти до двадцати. Принесите мне этот реестр в ресторан, я там буду обедать». «В Звезду?» — спросил Архивариус. «Да, пожалуй, туда. Если судить по кофе, меню там тоже отменное». Постараюсь все сделать в лучшем виде и как можно скорее. Буду премного благодарен. Голова и сыщик попрощались и разошлись. А Мельчук отправился в свой кабинет, а Муромцев знакомой дорогой к ресторану. По пути он принялся по обыкновению анализировать новые данные, раскладывая их в голове по порядку. И так уже понятно, что убийца по какой-то причине уничтожает всех, кто был на судебных процессах сиротского суда. Причем даже художника с секретарем. И это как-то завязано на откусанном пальце и кукле Петрушки. Причем, опять же, не на целой, а только на правой ручке куклы. Ведь можно было в рот убитому и целого Петрушку затолкать, а нет, только правая ручка... Тем временем он вошел в ресторан и сел за свободный столик. Закурив, он взял со стола мятое меню и, глядя сквозь него, продолжил размышления. С чем же связаны убийства и сиротский суд? Может, претендующему на опекунство отказали в усыновлении сироты, и он теперь мстит таким страшным образом всем участникам того процесса спустя 15 лет? Но за что? Может быть, подросший ребенок попал в беду или погиб? А может, наоборот, выросший сирота мстит тем, кто не отдал его доброму, но показавшемуся суду неблагонадежным кандидату, а поместил в приют? Ясно одно. Все присутствующие на этих заседаниях находятся в списке потенциальных жертв. И тех, кто еще жив, надо срочно брать под охрану. Да где же официант? Муромцев выкурил в томительном ожидании еще одну папиросу, затем отчаянно затушил ее в пепельнице и, так и не дождавшись официанта, отправился назад в архив. Головная боль стала накатывать волнами, заставляя замедлять шаг. К тому же из-за голода появилась тошнота, и Роман спускался в подвал, качаясь и перебирая рукой по холодной кирпичной стене. Архивариуса он застал на рабочем месте. Тот сидел, обложенный стопками папок, некоторые из них лежали на полу. Старик, увидев вошедшего сыщика, улыбнулся и протянул ему аккуратно написанный реестр со словами. «Я велел снять сдел копии, потому мы так затянули. К счастью, дел всего двенадцать. Чаще всего все пятеро одновременно не присутствовали. То одного не было». то другого заменяли. Роман Мирославович взял реестр и принялся читать вслух. Евграф Волчанский, чиновник. Петр Федулаев, ремесленник. Так, здесь члены коллегии, чиновники и служащие других департаментов. И еще 21 фамилия, подытожил архивариус. Надо срочно дать телеграмму нашему полицмейстеру. В этом списке либо будущие жертвы, «А может, и чем черт не шутит, возможный убийца. Теперь нам надо составить такой же перечень сирот из этих дел и проверить каждого из них. Убийца может быть и сиротой». «Я взял на себя смелость и такой список составил», — улыбнулся архивариус. «Вот, ознакомьтесь, Роман Мирославович». Муромцев удивленно ответил. «Вы очень прозорливы, Давид Альбертович. Вам бы в полиции работать». «Ну что вы, мы люди простые, немудрионы, наше дело канцелярия». Дальше Роман Мирославович принялся вчитываться в список сирот. «Младенец Лизавета Никифорова, четыре месяца. Так, ну женский пол сразу отметаем. Хотя нет, может убийца ее защитник. Ладно, смотрим дальше. Владимир Шомка, три года. Ага, тут заседание сразу с несколькими сиротами». Христофор Литин пяти лет, Яков Бурцев – тринадцать лет, Лев Душненко – одиннадцати лет, Иоанне каргалаки десять лет. А вот дети Погорельцев – четверо. Полина Рысляева – три года, Шатака Нашвили – один год, Артём Маратюк – три года, младенец Егор Кузьменко – четыре месяца. Потом снова поодиночке идут. Ефим Шаркунов – девять лет, Софья Малая – пять лет, «Младенец без имени, наречен Иваном Ивановым один месяц». Роман Мирославович вздохнул, вытер под лба рукавом и посмотрел куда-то под потолок. «Да, большой список», — сочувствующе заметил архивариус. «Большой», — устало согласился Муромцев. «Но проверить надо всех. От этих фамилий, фотографий и рисунков у меня голова разболелась что-то, Давид Альбертович». Он сел на табурет и привалился спиной к прохладной стене. Головная боль становилась невыносимой. — Вы вот что, Давид Альбертович! — сказал он сиплым, срывающимся голосом. — Все эти фамилии в один список запишите и отправьте с посыльным на телеграф. Пусть его полицмейстеру отправят. — Сделаю, Роман Мирославович, — ответил старик. — А вам бы теперь выспаться, отдохнуть! — В дороге, отдохнул Давид Альбертович. Да что же вы, вот так сразу и назад? Да, откланитесь за меня перед Сидором Евграфовичем. Прощайте. Муромцев пожал архивариусу руку и пошел прочь. Извозчика с бричкой он нашел на постоялом дворе возле полицейского участка, как он и указывал. Они заехали в гостиницу, где сыщик забрался к вояж. Роман Мирославович выкурил папиросу и залез с некоторым усилием в бричку. «Куда прикажется, пан начальник?» — спросил извозчик, дыша перегаром и луком. «Домой», — выдохнул Роман Мирославович. Он буквально завалился на потертое сиденье и тут же провалился в болезненный беспокойный сон.